Глава восьмая «Эй, Женя!» Голос доносится откуда-то издалека, как из-под толщи воды. «Женя, очнись, ну же! Ну-ка, ребята, помогите мне!» На лицо ложится влажная тряпка, что мне совершенно не нравится. «Черт, я окрасилась все утро! Зачем размазывать макияж?» Сосредоточившись на ощущениях, с усилием открываю веки, чтобы высказать все то, что я думаю о Дане и о его методах. Но все слова застревают в горле, когда вижу склонившегося надо мной мужчину. Не призрака, не фантома, а Элидана, из плоти и крови, живого, настоящего, еще более красивого. Очнулась. В голосе непередаваемое облегчение, отчего в груди потеплело. «Приятно, когда тебе беспокоятся». «Я уже и не надеялся, если честно». Долго же ты провалялась. Получилось? Осторожно прикасаюсь кончиками пальцев к его руке, желая убедиться, что это не глюки. Ты больше не призрак. Да, получилось. Мужчина от радости буквально светится. Кристаллы выпали из диадемы, как только ты активировала проклятие. Подожди, что-то было не так. Но что? При помощи Элидана поднимаюсь с пола и осматриваюсь. всё было как прежде, разве что коты явились со двора. Нашла взглядом корону и поняла, что меня смущает. «А как ты подобрал кристаллы?» Сердце сжимается от неприятной догадки, когда со стороны доносится короткий смешок. Резко обернувшись, успеваю поймать широкую самодовольную улыбку на губах Элидана. Внутри все холодеет. «Мужчина абсолютно расслаблен, несмотря на то, что я улечила его во лжи». «Ты меня обманул, не так ли?» Сама удивляюсь, насколько сухо звучит фраза. «Я ведь знала, что так и будет, разве нет?» Но отмахивалась от собственных подозрений, надеясь на лучшее. Сама позволила незнакомцу обвести себя вокруг пальца. Поверила на слово, как дура. «И чего ты ожидала, Женя?» Радуйся, что жива осталась. Все могло обернуться куда хуже, по крайней мере, в чувства привели. Воспользовался ситуацией, усмехается Элидан. А как же история про ведьму? Почти настоящая. Мужчина перекатывается с носка на пятку, держа руки в карманах брюк. Колдовство было рассчитано так, что кристаллы проявят себя лишь когда диадему наденут. Но... Я не знал, какое проклятие наложила ведьма, поэтому пришлось искать добровольца. Письмо от ведьмы тоже фальшивое. В душе теплится глупая надежда на розыгрыш, но Элидан мастерски разбивает розовые очки, не собираясь меня щадить. Иначе ты бы мне не поверила. Казалось, что про хвост испытывает то ли удовольствие, то ли сожаление, что мало покуражился. Но, знаешь, я рад, что ты осталась жива, Щелкнув пальцами, мужчина дожидается, пока коты встанут рядом по обе стороны от него. Нам пора прощаться. Спасибо за помощь, Женя. Что? Я так растерялась, что не сразу нахожусь с ответом. В смысле прощаться? А как же уговор? Я помогла тебе восстановить портал. Ах, ну да, я ведь пообещал перенести тебя в другой мир. И вернуть обратно, напоминаю вторую часть сделки. «Действительно, было такое. Мужчина задумался, а я затаила дыхание, хотя надеяться было глупо. Если честно, я бы и не такое пообещал, лишь бы убедить тебя. Ты правда рассчитывала, что я прокачу тебя в другой мир за красивые глазки? Откуда столько наивности?» «Ну ты, козёл!» От переизбытка эмоций меня буквально потряхивает. «Не сдержавшись, влепила по щёчину!» Попыталась. Моя ладонь, не встретив преграды, проходит насквозь. Он вновь превратился в призрака. «Ай!» — вскрикиваю от боли, пронзивший руку при соприкосновении с молочной дымкой. «Скотина!» «Уходи, пока я не натравил Барсуэфов». Вместе с предупреждением мага раздается звериное рычание. «Коты медленно наступают на меня и обязательно нападут, если я вот прямо сейчас не покину дом». В их глазах читалось желание поохотиться. Даже у черныша, который еще несколько часов назад охранял мой сон, из-за скаленной пасти звучало угрожающее рычание. «Хорошо, хорошо. Я уйду, не нервничай. Торопливо сообщаю магу, пятись назад». «Успокой, животных!» В ответ мне лишь глумливо хохотнули. Я на всей скорости несусь вниз, едва не слетев с лестницы к убырем, боясь, что этот ненормальный все же отправит следом хищников. Быстро преодолеваю зал, коридор, спотыкаюсь о тазик на крыльце и лишь чудом перепрыгиваю ступени, не упав. Тазик с огромным лязгом катится за мной по каменным ступеням, как будто преследует, насмехаясь. Но это все неважно, ведь вокруг поднимается сильный, почти ураганный ветер, подхватывая дорожную пыль, мелкие веточки, шишки и еловые иголки. Прикрываю лицо ладонями, сложив их домиком, чтобы уберечь глаза. Оборачиваюсь, пытаясь понять, что происходит, и натыкаюсь взглядом на мага с питомцами, которые стоят в дверном проеме. Дом мерцает, как когда-то ключ-указатель. Вспышки все ярче и все мощнее. Слышится нарастающий гул, словно где-то запускается реактор. В последний момент маг отвешивает издевательский поклон, точно такой же, как и при нашем знакомстве, и растворяется в воздухе вместе с котами. Дом остался на месте. Ветер утих. Внешне ничего не изменилось. Точно такое же крыльцо, такие же перила — и рамы окон. Вот только механизм на двери превратился в обычную резьбу по дереву. И разом дом будто покинул жизнь, словно он сделал последние выдох и... Казалось, он просел, постарел, превратившись в обычную заброшенную развалюху. Это был тот самый дом и одновременно абсолютно другой. Поддавшись шестому чувству, поднимаюсь на крыльцо, толкаю дверь. Противный скрип заржавевших петель бьет по нервам. Передергиваю плечами, прогоняя противные мурашки и делаю шаг вперед. Первое, что бросается в глаза, на ручках дверей, ведущих в залу, нет больше кошачьих фигурок. Сердце ускоряет ритм от пронзившей догадки, но я все же бегу внутрь, желаю убедиться. Обрушившаяся реальность буквально выбивает из груди весь воздух, Голова начинает кружиться, пока я верчусь на месте, осматриваясь, или от нарастающей паники, что вот-вот меня накроет. Нет больше уродливого камина с глазом циклопа, нет и портрета красавицы-ведьмы, зато вековая паутина пыли буквально закрывает потолок. Дом абсолютно пуст, еле Дан ушел. Выйдя на улицу, без сил сажусь на ступени ветшалого крыльца, Я прямо как та старуха из сказки, осталась у разбитого корыта. И даже тазик свой имеется. Как я могла допустить такое? Почему стоит мне кому-то довериться, как... Я что, обречена теперь все время играть роль жертвы? Не знаю, сколько времени прошло, сколько я просидела на крыльце заброшенного дома, погрузившись в омут отчаяния и жалости к самой себе. Но не так долго, чтобы не заметить, как стемнело. Прохладная июльская ночь громадой нависала над лесным массивом. Дом исчез, а крылечко, на ступеньках которого я сидела, сменилось на поваленные стихии трухлявое дерево. Прямо передо мной расстилается поляна странной формы, напоминающей широко открытый глаз. И я в центре этого гигантского глаза, как зрачок, окруженный жуткими мертвыми деревьями, с кронами, гнилосно-плаками, буро-оранжевого цвета. Соскочив с бревна, я рванула прочь за пределы жуткой проплешины. Машины нигде не видать. Куда она делась? Обогнув огромную темную ель, я поняла, что заблудилась. Чтобы не поддаться панике, начала петь какой-то мотивчик себе под нос в надежде заглушить треск веток, ухань сов и странное шуршание. Слова застревают в горле, когда улавливаю движение еловых веток, словно за мной кто-то наблюдает. Это было последней каплей. С шага я перехожу на бег, устремляясь в неизвестную сторону, надеясь на глупую удачу. Мне было абсолютно все равно куда, главное подальше из леса. Но совсем скоро натыкаюсь на еще одну странную поляну и огромный костер, устремляющийся в небесную высь, у которого сидит девушка. Я прямо чувствую, как на смену леденящему ужасу приходит волна облегчения. Люди, я тут не одна. Быстрым шагом направляюсь к незнакомке, что сидит ко мне спиной, и только я собираюсь поздороваться, как она меня опережает. «Здравствуй, илидан! Мурлыкающий голос пронзает меня сотней мелких иголочек. Я так соскучилась. Ты заставил себя ждать, милый. а В этот момент девушка оборачивается. Я узнаю ее моментально. Пока в глазах разжевалосой красавицы Марьям плещется растерянность, на меня снизошло озарение. Это все не по-настоящему. Ведьма и проклятая корона на моей голове. Ты кто такая? Зеленые глаза зло сужены, а ноздри тонкого носа нервно трепещут. «Где Иллидан?» Ее голос становится все выше и выше, пока окончательно не переходит виск. илидан Будь ты проклят!» Пока огненно-рыжие волосы ведьмы, подсвеченные костром, мечутся, подобно знаменитой шевелюре медузы Горгоны, я торопливо пячусь, боясь повернуться к женщине спиной. Но она замечает маневр и возникает прямо передо мной, подобно вспышке. Да так внезапно, что я от неожиданности вздрагиваю и едва не падаю чудом, схватившись за дерево. «Решили, что можете обыграть меня?» Горделивые брови сошлись к переносице, а прекрасный алый рот искажен брезгливой гримасой. «Передай Элидану, чтобы сам явился, иначе...» Ведьма вдруг замолчала, задумавшись. Пока на ее губах расцветала широкая улыбка, росло чувство надвигающейся опасности. Впрочем, я сама передам, чтобы понял с первого раза. Зря ты ввязалась в нашу игру, девочка. До слуха доносятся странные чавкающие звуки, а затем я и сама чувствую, как кроссовки наполняются влагой. Под ногами трясина, которая затягивает меня неумолимо и стремительно. Я дергаюсь, пытаюсь выскочить, но только погружаюсь все быстрее. Но вот ведьма дергает меня за руку, и я, стреножная болотной тиной, падаю лицом прямо в мутную воду, которая немедленно попадает и в нос, и в рот, а Марьям парит над топью и жизнерадостно хохочет. «Не желаешь ли больше воды?» Сумасшедший смех ведьмы сливается с обеспокоенным голосом илидана, но все стихает, а рядом раздается недовольное рычание черныша. Мол, не указывай, сам знаю. В эту же секунду лицо опять залило водой. Она попала в нос, мешая дышать в рот, который я распахнула от шока, отчего тут же захожусь в приступе кашля. Наконец, пусть и с трудом, но открываю глаза. И первое, что вижу... Две кошачьи морды, смотрящие на меня сверху вниз. Белый с любопытством, черный с обеспокоенностью. Увидев, что я пришла в себя, черныш от радости прошелся шершавым языком по щеке. «Прекрати!» Явные приказы от Элидана, но черныш даже ухом не повел. Улегся рядом, не сводя с меня гипнотического взгляда. «Ты ее пугаешь!» Я и впрямь застыла, боясь пошевелиться, но не из-за котов. Что происходит? Они разве не ушли? Тут же вспоминаю ведьму, проклятую корону, но все так перемешалось в голове, что я не могу отличить, где явь, а где нет. не несмело окликаю, изучая трещинки на потолке. Может, галлюцинации? Но если так, то уж больно реалистичные. Жива. С облегчением произносит Илидан, склоняясь надо мной. Что у женщин за привычка чуть что сразу падать в обморок. Он ворчит, но не потому, что недоволен, а скорее от испуга, что легко можно прочесть в его серых глазах. Я все еще пытаюсь усмирить разыгравшиеся в голове цветные вертолётики. Стоит закрыть глаза, как подкатывает тошнота, словно вернулась в студенческие годы, где перебрала на какой-то вечеринке. «Я не понимаю, почему ты здесь? А где мне еще быть?» Иллидан изучал мое лицо минуту, а после с тяжелым вздохом, в котором слышалась вселенская усталость, произнес. «Кажется, ты ударилась головой, когда упала. Встать сама можешь?» «Наверное, с трудом усаживаюсь, не без помощи котов. Черныш...» подпихивал головой в спину, не позволяя упасть обратно, а снежок аккуратно тянул за рукав кофты. «Спасибо». Белый тут же возвращается к ногам хозяина, а я, наконец, осматриваюсь. Знакомая комната, пол залит водой. Рядом валяются ошметки пластикового бутыля. Сразу понятно, кто с ним разделался столь жестоким образом. «Спасибо». «Еще раз благодарю, ведь располосовать бутылку — Когтями мало ее нужно было еще как-то затащить на второй этаж. Глупо радуюсь, что она не единственная, и в багажнике есть еще. Что это было? Перебираю в голове воспоминания, пытаясь разобраться в череде событий. Долго я была без сознания. Достаточно. Я даже решил, что то упало замертво. С нервным хохотком делится Иллидан. А я не мог ничего сделать. Барсуэфы помогли. Тут же вспоминаю, почему, собственно, я на полу. Проклятая ведьма корона. А что с кристаллами? Поднимаюсь на ноги и осматриваюсь в поисках диадемы, но вместо ювелирного произведения искусства вижу лишь небольшую кучку черного пепла. Это она? Все, что от нее осталось, подтверждает догадку мужчина. надо было «Проверить», — тонко намекает Эридан, поглядывая на меня. Хмыкнула, мол, а то я не догадалась. Тут же почувствовала пульсирующую боль в затылке. Надеюсь, обошлось без сотрясения. Только его мне для полного счастья не хватало. Запускаю ладонь в пепел, пытаясь нащупать кристаллы от источника силы. Есть две новости. Хорошая и плохая. Сообщаю взволнованному или Дану, с которой начать. Мужские брови приподнимаются в удивлении, но Дан все же отвечает. С хорошей. Я нашла первый кристалл. Стряхиваю пепел и протягиваю открытую ладонь, показывая находку. А плохая новость. Он тут единственный. Что? Этого быть не может. Мужчина уставился на меня непонимающим взглядом. «Проверь еще раз. Не просьба, приказ». В воздухе буквально витает фраза «Ты просто плохо искала». Он этого не произнес, но, судя по интонации, подумал. Полыхнувшее в груди раздражение было тут же мною задавлено. В конце-то концов, это не моя жизнь, зависит от каких-то камней. на показ размазываю пепел, — тончайшим слоем по полу так, чтобы там даже мелкие бусины можно было заметить. Увы, оставшихся двух кристаллов нет. Несколько долгих секунд он внимательно рассматривает пепел, взгляд из-под бровей твердый, спокойный, холодный. Я понятия не имею, о чем думает Элидан, но замечаю, как напрягаются желваки на его скулах, как пульсирует висок, чувственные губы превратились в тонкую ниточку, а ладони сжались в кулаки». Да он просто в бешенстве. Значит, это было только первое испытание. Тихо, но твердо подытожил Иллидан. Я пас. Сразу же отказываюсь от участия в извращенных развлечениях. Мне этого кошмара хватило. Я тебе один кристалл добыла, а дальше сам. Кошмара? Мужчина насторожился. Так ты что-то видела? «А то!» — нервно хмыкнув, коротко пересказываю Лидану видение. По спине бегут мурашки даже от воспоминаний. «И в чем заключалось это испытание?» «Если бы ты не сказала, что видела там Мариам, то я бы решил, что это простое проклятие, которое пробуждает внутренние страхи. Но если все так, как ты говоришь, значит, ведьма куда сильнее, чем я думал». «Я не хочу тебя пугать, но, скорее всего, корона несла в себе чары душевной смуты». «Что это значит?» Илидан замялся, словно не зная, как лучше поступить. «Ну!» «Черта с два, я позволю ему отмолчаться». «Чары душевной смуты» предполагают восемь видений, Женя. «Это могло значить только одно». У ведьмы еще семь попыток меня убить. Спокойствие, Женя, только спокойствие. Мария была права. Зря я в это ввязалась. Оказаться под перекрестным огнем — то еще удовольствие. Ты же понимаешь, что... В горле от волнения пересохло, но мне и не требовалось заканчивать фразу. Дан все понял. Есть один способ, как блокировать видение. К огромному удивлению Иридан вдруг засмущался. «Я не уверен, что тебе это понравится».